Глава четвертая. Рыба покрупнее. Есть тут кто? Я повторил вопрос и опять не получил ответа. Кажется, желание увидеть разум даже в проявлениях силы завело меня в тупик. Так часто бывает. и щ е ш ь т о что хотел бы найти, а не то, для чего есть реальные предпосылки. И если такое все же случилось, из-за з е р к а л и разум а тебя затянуло. Важно вовремя заметить ошибку и остановиться. Сюда, вместо сложных игр я просто усилил напор, и поток песчинок прорвал невидимый барьер вокруг камня изменения. Собранный мной вихрь был больше знака гад сразу в два, но это не помешало ему втянуться внутрь и исчезнуть без следа. Опять без усиления и прорыва. Вот только не может же быть так, что ты поглощаешь силу и не получаешь совсем ничего. Скорее всего, я просто не знаю, что с ней делать. И тогда почему бы опять не обратиться к чужому опыту? Я бросил взгляд на с о п я щ и х п л а м е н и бороду. Они выложились и устали настолько, что даже все новые впечатления оказались недостаточно сильны, чтобы оставить их на ногах. Пусть, в отличие от меня, они пока всего лишь смертные. Им нельзя по-другому. А вот я, как бог, как тот, кто заварил всю эту кашу, уже не имею п р а в а так расслабляться. Уж точно не тогда, когда во мне еще есть силы, чтобы заниматься делами. Я просел на корточки, поднял ветку. а потом тонкими линиями набросал на земле простенькую пентаграмму поднятие мертвецов создание кадавров суть у техники одна я вложил в рисунок стихию тьмы именно она идеально подходит для работы с немертвыми созданиями и через пару мгновений комья земли и густые капли черной слизи слились в птичий силуэт крупный и сине-черный ворон мне показалось что в этом мире пауков подобное создание подойдет мне больше всего Птица нахохлилась, несколько раз подпрыгнула, проверяя работу подаренного ей тела, а потом склонила голову на бок, глядя на меня бусинками маленьких черных глаз. Туда на всей скорости. Я указал птице на ближайшее дерево, и та резко, замахав крыльями, на полной скорости врезалась в него, вложенных в кадавра с т и х и й н и х чтобы сохранить форму. И ворон расплескал по стволу грязным черным пятном. Впрочем, немного энергии в нем все же осталось, даже после экстремального торможения. И когда он стёк вниз и собрался в одну кучу, то снова смог вернуть себе облик птицы. Карр! На меня посмотрели очень и очень недовольно. Опять мне п о ч у д и л с я разум, таде его не должно и не может быть. Это эксперимент, чтобы понять, что именно добавит себе н о в ы е сила. Нам нужны были изначальные контрольные результаты. Тем не менее я почему-то решил объяснить свою задумку птице. Бессмысленная трата времени. Но та почему-то замолчала и просто подошла ближе, без команды. Впрочем, это безусловный рефлекс всех кадавров — держаться рядом со своим создателем. Я вытянул руку, и ворон тут же прыгнул еще ближе, подставляя под нее голову. Точно рефлекс. Я почувствовал, как сила внутри искусственной птицы тянется ко мне, словно собираясь в е р н у т ь с я но мне нужно было совсем не это. Я остановил поток, а потом развернул его вспять. Добавив тонкую струйку каменной пыли из своего знака, у меня был запас, собранный из нескольких сотен пауков, и половину его я вложил в ворона. Наверное, в первый раз можно было и поменьше, чтобы не рисковать, но я обещал карику и о с т а л ь н о м вернуться через три дня, так что нечего экономить и мелочиться. Каменная пыль собралась внутри ворона в один комок, а потом запульсировала, словно в т о р о е сердце. В тот же миг глаза птицы вспыхнули жёлтым и уставились на меня. Давай еще раз. Я снова указал на то же дерево. Ворон каркнул, замолотил крыльями, разогнался и врезался в лесного гиганта, снова растекаясь по нему бесформенной лужей. Карр! Он опять собрался под деревом и посмотрел на меня, как будто бы с возмущением. Третий уровень. Я же ни капли не смутился. В первый раз мы проверили обычную форму, во второй раз добавили камень. Теперь попробуем выпустить силу из этой каменной крошки. Ворон снова каркнул, как будто идея со вторым промежуточным шагом показалась ему возмутительной. Если ты такой разумный, то м о ж е т сам ее выпустишь, предложил я вслух. И снова ничего не случилось. Вот и мой личный эксперимент показал закономерный результат. Ворон просто кадавр из земли и с т и х и и не больше. И надо бы обуздать разыгравшееся воображение. Я перестал болтать, вместо этого захватив птицу под полный контроль, коснуться каменной пыли. активировать внутренний е знак и остановился. А какой знак, собственно, я хотел использовать? г а ц как у меня, либо сё, как у пауков, из которых я и собрал каменную пыль. Начнем с того, где меньше шансов на успех. Знак г а ц Я напитал силы рисунок внутри каменного сердца, а потом мысленно добавил пару сантиметров к пугающей толщине сегодняшней черной полосы. Ладно, мы еще не закончили. Знак б а сё. После всех неудач я бы не удивился, если бы и сейчас чего-то не учел. Но нет, он пронзил каменную пыль желтыми линиями. Те вырвались из нее наружу, дополняя нити управления кадавра новыми отростками, словно сосуды разом выпустили сотни и тысячи капилляров. А потом ворон взорвался, увеличиваясь в размере раз в двадцать. Теперь он походил больше не на обычную птицу, а на птеродактиля, заглянувшего на огонек из глубины времен. Я постучал кулаком по голове Ворона по крылу. В ответ раздался глухой звук, словно передо мной скульптура из камня. в ы г л я д е л о внушительно. Конечно, прирост в размере н е к а к у б о Я оценил высоту своего помощника, но точно больше пауков, р а з а в три. Ну что, еще раз по дереву. Я замолчал, ожидая ответа. Но Ворон больше не пытался походить на р а з у м н о е с о з д а н и е и просто ждал конкретной команды. Вперед. Я указал пальцем на цель, и только тогда он сорвался с места. Огромные крылья раскинулись на пару метров в каждую сторону и хлопнули только один раз. Этого оказалось достаточно, чтобы тело птицы вытянулось в одну линию, а потом пролетело сквозь дерево. Именно так, потому что ворон-птеродактиль просто разнес его в щепки, не замедлившись при этом ни на мгновение. Что? Пламен подпрыгнула от раздавшегося грохота и треска. А вот борода только бросил взгляд на меня, увидел, что я спокоен, и отвернулся дальше досыпать. Вот что значит здоровая психика и не менее здоровая расстановка приоритетов. Тренируемся, успокоил я крысу, а потом создал еще одного в о р о на кадавра, влив в него в десять раз меньше каменной пыли. В итоге вторая птица после активации знака басё почти не подросла, только обзавелась желтыми прожилками до в о з м о ж н о с т ь ю разносить препятствия у себя на пути. Я довольно кивнул и сотворил еще трех мелких и двух средних воронов. Теперь надо проверить мою летучую армию в деле. А вот сам в это время отдохну. Сейчас можно. Вороны проверят окрестности, соберут информацию, и я лично уже буду в д в и г а т ь с я только в самые интересные места. Стая из одной крупной, двух средних и четырех мелких птиц поднялась в воздух, а потом уверенно двинулась в ту сторону, откуда мы пришли. Я решил начать разведку с охоты на пауков. Хотелось оценить силы новых помощников на их уровне. По пути в о р о н ы заодно п р о в е р я т и те места, что я просто перепрыгнул в и знанки во время отступления. Пламен проводил моих птенцов взглядом, потом собралась снова подремать, но в итоге не удержалась и попросила тоже последить за полетом. Я был не против и с п р о е ц и р о в а л вид из глаз крупного ворона в образе иллюзии. В белом облаке было видно скользящий внизу лес. Мелькнувшую чуть в стороне речку, м е л к а я и б ы с т р а я неудивительно, учитывая горную гряду к северу от нас. Пауков или других местных пока не было, но даже без них следить за открывающимися видами было интересно. А там внизу начали мелькать и первые тени. Борода, словно почувствовав начало самого интересного, повернулся в нашу сторону и чуть прищурившись, тоже принялся всматриваться в транслируемую мной картинку. Сразу три паука! Пламя н а з т р т н о уставилось на наших недавних противников, которые с высоты казались такими безобидными. Я о т дал приказ, и малые вороны пошли вниз. Каждый выбрал свою цель: рывок, удар. Плоть пауков амеб пошла волнами, щупальца удлинились и забили во все стороны, пытаясь добраться до впившихся в них птиц. Вот только пока ни у тех ни у других не получалось добиться успеха. И когда я отправил вниз средних воронов, Эти оказались гораздо эффективнее. Их клюву прямо-таки разбирали пауков на части. Десять секунд и пара восьминогих т в а р е й расплылись с л и з ь ю Вверх их! Я отдал новый приказ, и средние вороны ухватили оставшихся пауков и потянули их в небеса. Посмотрим, как работают приемы и з с р а ж е н и й птиц и змей. Увы, эта тактика оказалась не столь удачна. Паукам а м ё б а м было все равно, где сражаться: есть ли вокруг поверхности или нет. А когда одного из них сбросили вниз, он, конечно, сначала растекся во все стороны, но потом опять собрался. с н о в а вверх, и теперь ты. Я направил в бой главного ворона. Средний тем временем подхватил вставшего паука, утащил его не слишком высоко на уровень верхушек деревьев, а потом снова отпустил. И в этот момент ворон-птеродактиль, как раз набравший скорость, врезался в него и разнес на тысячи черных капель. Что ж, получается размер. И главное количество вложенной каменной пыли имеет значение. Теперь бы проверить моих воронов на стаях побольше. Я дождался, пока птицы добьют четвертую тварь, и приказал продолжать полет, параллельно начав думать над новой проблемой. Мне ведь надо не просто побеждать, а еще и становиться сильнее. Получится ли использовать искусственных созданий для добычи каменной пыли, или их максимум – это летать по окрестностям и защищать противников по слабее? Впереди показалась крупная стая пауков, в р о д е той, на которую ему наткнулись после перехода. Я довольно потер руки, планируя проверить на них несколько новых, как раз появившихся идей. 173. Пламен первый посчитал п п о т и в н и к о в Я бы столько не победил. А вороны? б о р о д а ш привстал, настолько ему стало интересно. А я отметил, что всего за полдня он как будто стал еще немного разумнее, чем раньше. Похоже, победы п л а м е н даже без всякого поглощения могут усиливать ее знак. Вороны победят, уверенно ответил я. Пауки же, словно намекая, что не стоит спешить с выводами, тут же одновременно задрали головы вверх. Интересно, в прошлый раз они не замечали воронов до самого последнего момента, а тут раз и уже следят. Два и больше тысячи щупалец синхронно взвелись в воздух, словно поля травы перед грозой. или инфузория-туфелька, д о ж и д а ю щ а я с п е ш а щ и й к ней вкусный питательный обед. Было бы глупо такое проигнорировать. и Я сменил тактику, отказавшись от атаки в лоб. В первый раз вороны пронеслись мимо, так и не снизившись до самой земли. Во второй вперед вырвались мелкие, отвлекая на себя внимание, а потом, воспользовавшись крохотной, не больше секунды задержкой, на землю рухнул первый, самый крупный ворон. Он продолжал махать крыльями, скользя брюхом по земле. стирая его, и орошая все черной кровью и желтыми брызгами. Не очень чисто, но паукам досталось гораздо больше. Тех, что оказался у него на пути, просто разнесло в пыль. Тех, кого задело только крыльями, всего лишь разорвало на крупные куски. Тоже смертельно. Остальных р а с к и д а л о в стороны, и на них набросились средние вороны, которых я до этого придерживал, чтобы, если пауки все-таки задержат первого, было кому его вытаскивать. Тридцать за раз. Пламен была в восторге. Значит, еще опять повторов и двигаемся дальше. Я отозвал Воронов и начал наводить их на новый заход. В итоге, конечно, ровно сработать не получилось. Я имазал, им захватывал меньше врагов за раз. Потребовалось почти два десятка кругов, чтобы рядом не осталось ни одного паука. Но это все равно было гораздо быстрее, чем когда я занимался подобным собственными руками. Правда, сейчас я не тренировал свой знак, не собирал каменную пыль. Но ведь и эксперимент еще не закончен. Я усмехнулся и принялся раздавать новые приказы. Один малый ворон в компании с первым отправился дальше, а вот все остальные разлетелись по полю боя, получив от меня очень простое задание — находить целые части пауков. Именно поэтому я так радовался, когда во время пролета оставались те, кого не разорвало в клочья, а потом съедать их. По плану вороны должны были набить себе пузы на максимум. Главное, чтобы потом не было перегруза, и они смогли летать, а потом принести все добытое ко мне. И уже тут я попробую поработать с мертвыми пауками. Если получится выжать из них хоть немного пыли ко мне изменения, то все точно было не зря. Я оставил пламен присматривать за первым и мелким улетевшими дальше, а сам отправился встречать г р у ж ё н н ы х пауками воронов. Те скинули пару кусков, что притащили в лапах, потом очистили желудки. И передо мной появилась уже приличная кучка. Отправив стаю за добавкой, я сосредоточился на знаке г а ц п р и з в а л холод внутри, ощутил чужую энергию. Она уже угасала, но еще было за что уцепиться. Поглощение. Холод внутри сменился тошнотой. Но на этот раз я не просто поглощал энергию, а сразу перерабатывал. Лишнее в пепел, полезное в виде каменной пыли в знак под сердце. Получилось не очень много. где-то на маленького ворона, но это немного, если смотреть только на объемы добычи. По факту же я потратил буквально несколько секунд своего личного времени, а значит, можно будет совмещать такую вот воронью охоту и какие-то свои дела. За следующие несколько часов я развернулся на полную. Добыча шла на расширение стаи, и та, разрастаясь, охватывала все новые и новые территории, убивая пауков и доставляя мне уцелевшие части их тел. существенно добавила скорости процессу пламен, тоже присоединившись к полетам и охоте вместе с бородой. Я сначала думал, что от них будет польза только в сражениях, но крыса сумела меня удивить. Прибыв на место первого же п о б о и щ а о она окутала всю собранную в кучу добычу силой своего камня, а потом, продолжая удерживать этот мясной ком, дотащила его до меня. Первый день в новом мире приближался к концу. Солнце почти опустилось за горизонт. п у к о в по близости становилось все меньше, а ничего нового так и не попадалось. Ни циклопов, никого бы то ни было еще. Я уже было решила, что оставлю пару часов на проверку ночных монстров в этом мире, и пора двигаться дальше. Когда первый ворон подал сигнал, что заметил циклопов, сразу несколько. Я даже прервал ритуал поглощения и полностью сконцентрировался на картинке из его глаз. Горные гряда. Я оценил расстояние около двухсот километров к югу от нас. У ее подножия двигалось несколько вытянутых точек, по крайней мере, так они выглядели с высоты. Я приказал первому снизиться, и картинка резко стала прирастать деталями. Точки вытянулись, превратившись в циклопов. Основание горы оказалось частью стены скрытого в ней поселения, а еще я неожиданно осознал, что циклопы не просто куда-то идут, они рассредотачивались, словно готовились к бою. Неужели заметили первого вора? о н Да нет, вряд ли бы они стали поднимать из-за подобной мелочи столько шума. Я пересчитал. У подножия горы было уже три десятка циклопов. Из них четверо выделялись костяными наростами и огромными с и х рост мечами. Для кого же нужно подобное оружие? Неожиданно в уши вонзился скрежет, долгий, тягучий. Даже через ворона от него свело губы, а саму птицу мотнуло в полете. Вверх! Тут же сориентировался я. и вовремя. Буквально в сотни метров от нас небо пронзила зеленая трещина, очередной проход между мирами вроде тех, через которые заглядывали к нам циклопы, только те дыры были черными. Это же прямо таки с о ч и л о с ь изумрудным ядом. Я видел, как вниз срываются длинные шипящие капли, сжигающие землю при падении и образующие идеально ровные кислотные пруды, а потом трещина смялась, словно ее сжали сверху и снизу. Узкий проход стал шире, а через мгновение из него вырвалась длинная мускулистая тень. Змея. Огромная летучая змея с одним глазом, в котором горел такой знакомый лично для меня символ — знак Гадс. Зеленый. Имеет ли это смысл? А то у всех глаза и знаки красные. У меня проскальзывают желтые нотки, а тут зеленые. В этот момент циклопы внизу разразились громкими криками. И ворон почувствовал, как от них отчетливо пахнуло страхом.